Глава сорок п е р в У Туата-Ан Вскоре, немного южнее, показалась группа высоких деревянных фургонов, выстроившихся большим неровным кругом под несколькими раскидистыми дубами. Фургоны были похожи на небольшие, ярко раскрашенные в самые разные оттенки красного, синего, зеленого и желтого цветов и покрытые блестящим лаком домики на колесах. Неподалеку щипали траву с т р е н о ж е н ы е кони. Именно со стороны фургонов и доносилась музыка. Перину говорили, что в двуречье объявились лудильщики, но до сих пор он их здесь не встречал. «Я к ним не пойду», — решительно заявил Гаул, увидев, что Перин направляется к стоянке странствующего народа и, не дожидаясь ответа, свернул в сторону. Байн и ч а т тихо, но настойчиво в чем-то убеждали Фейли. Слух п е р р и н у уловил достаточно, чтобы он понял, они доказывали, что лучше заночевать в ближайшей рощице, чем под одной крышей с потерянными. Судя по всему, они не хотели даже разговаривать с лудильщиками, не говоря уже о том, чтобы разделить с ними кров и пищу. Фейли тоже тихим голосом твердо отказалась. Девы хмуро переглянулись, озабоченные голубые глаза встретились со столь же озабоченными серыми. и удалились вследом за гаулом, так и не приблизившись к фургонам странствующего народа. Похоже, они несколько воспряли духом. Во всяком случае, п е р р е н слышал, как ч и т предлагала подбить гаула сыграть в какую-то игру, которую они называли «поцелуй девы». Уходя, обе девы смеялись. Обитатели лагеря и мужчины, и женщины не сидели без дела. Кто шил, кто чинил уприш, кто готовил еду, стирал или купал детишек. У одного фургона несколько человек меняли колесо. Многие ребятишки бегали, играли или беззаботно плясали под звуки полудюжины скрипок и флейт. Все лудильщики, от мала до велика, носили одеяния еще более яркие и пестрые, чем их фургоны, причем цвета были подобраны в совершенно невообразимых сочетаниях. Мало кто в здравом уме даже женщины решился бы нацепить на себя такое. Когда потрепанный отряд Приблизился к фургонам, в лагере воцарилась тревожная тишина. Музыка смолкла, люди замерли на местах, с тревогой на лицах, следя за чужаками. Женщины прижимали к груди младенцев, детишки прятались за взрослых и боязливо выглядывали из-за материнских юбок. Седовласый жилистый мужчина выступил вперед и, прижав руки к груди, поклонился. Он был в ярко-синем кафтане с высоким воротом и изумрудно-зеленых, чуть ли не светящихся мешковатых штанах, заправленных в высокие сапоги. «Добро пожаловать к нашим кострам!» — церемонно произнес он. «Знаете ли вы песню?» Перин замер, боясь потревожить стрелу у себя в боку, и изумленно вытаращился. «Он знал этого невысокого человека! Махди, или ищущий по имени Райн!» «Надо же такому случиться!» Из всех лудильщиков я наткнулся именно на знакомых. «Случайно ли?» Только и оставалось гадать Пэрину. о «Случайные совпадения вызывали у него беспокойство. Если сплетение узора часто приводит к таким совпадениям, значит, вращение колеса ускоряет ход событий». «Я уже начинаю рассуждать, как проклятая Айси Дай», — подумал юноша. Поклониться в ответ он не мог. но слова ритуального приветствия помнил. «Ваш радушный прием, Райн, согревает душу, как ваши костры согревают тело. Но песня мне неведома». Фейли, Айван и все д в о р е ч е н ц ы удивленно уставились на п е р и н а Послышался гул голосов. Судя по всему, он снова дал землякам пищу для разговоров. «Стало быть, мы продолжим поиски», — в тон ему откликнулся вожак лудильщиков. «Так было и так будет, но мы будем помнить, искать и найдем». Он сокрушенно поморщился при виде окровавленных лиц, обступивших его людей, отводя глаза от их оружия. Странствующий народ никогда не прикасался к орудиям убийства. «Добро пожаловать к нашим кострам», — сказал м а г д и «У нас найдется горячая вода, повязки и лечебные снадобья». «Тебе известно мое имя?» — добавил он. внимательно глядя на п е р и н а и припоминая, «Ну, конечно, как же! Твои глаза!» Пока Райан говорил, к нему подошла жена, плотная женщина с седыми волосами, но гладкими щеками, на голову выше мужа. От ее наряда алая блузка, ярко-желтая юбка и зеленая шаль с бахромой рябила в глазах, но держалась она по-матерински доброжелательно и уверенно. «Я узнала тебя», — заявила женщина. «Ты п э р р и н Айбора. А Илояс с тобой?» Перрин покачал головой. «Нет, и л а я давно его не видел». «Жизнь Илояса полна насилия», — печально сказал р а й н «Впрочем, как и твоя. А жизнь, связанная с насилием, может быть длина, но никогда не будет чиста. Не пытайся наставить его на путь листа своими речами, р а й н отрывисто произнесла Ила. «Он ведь ранен, да и все остальные тоже». «И о чем я только думаю?» Виновато пробормотал Райн и, возвысив голос, призвал своих людей. «Здесь раненые! Им нужна помощь! Идите сюда и помогите нуждающимся!» Лудильщики, мужчины и женщины, обступили двуреченцев. Сочувственно приговаривая, они помогли раненым сойти с лошадей и повели, а некоторых и понесли, к фургонам. Иные, как, например, в и л беспокоились от того, что их разделили, но Перин знал, что тревожиться нечего. Туата-Ан отвергали всякое насилие. Никто из них не прибегал к силе даже для защиты своей жизни. Чтобы спешиться, Перину пришлось воспользоваться помощью Айвана, и то юноша едва мог двигаться. Боль в Баку была почти невыносимой. «Райн, — р а й н сказал он еле дыша, — вам опасно здесь оставаться. «Отведи своих людей в э м м о н д а ф л у г там вы будете в безопасности. Троллоки напали на нас всего в пяти милях отсюда». К удивлению Перрина, р а й н призадумался, потом покачал головой. «Нет, п э р и н ежели я и соглашусь, люди мои все равно откажутся. Мы стараемся держаться подальше даже от самых крохотных деревушек, и не только потому, что селяне возводят на нас напраслину». подозревая то ли в воровстве, то ли в том, что мы пытаемся обратить их детишек на путь листа. Дело в том, что там, где люди поставили хотя бы десяток домов, таится угроза насилия. То Атаан — это ведомо еще с разлома мира. Истинная безопасность только в наших фургонах, в непрестанном движении и постоянном поиске песни. Тень набежала на его лицо». «Мы повсюду слышим о зле и насилии, Перин. р Не только у вас, в д в о р е ч ь е Такое ощущение, что мир ждут большие перемены. Грозные перемены, потрясения. Несомненно, мы скоро найдем песню. Иначе просто быть не может. Вы ее найдете», — негромко ответил Перин. «Наверное, их ненависть к насилию сильнее, чем воздействие Таварена». Возможно, й Таверен не может преодолеть тяготение пути листа, который и ему самому когда-то казался привлекательным. — Воистину, я надеюсь на это. — Что будет, то будет, — вздохнул Райн. — Все умирает в свое время. Возможно, даже песня. Желая успокоить мужа, и л а обняла его, но взгляд женщины был таким же тревожным, как у Райна. — Хватит! — — заявила она, пытаясь скрыть беспокойство. — Пойдем-ка в фургон. Ох уж эти мужчины будут молоть языком, даже если на них штаны горят. — А ты очень хороша, дитя, — сказала Ила, обращаясь к ф е й л е Пожалуй, тебе надо быть поосторожнее с Перрином. Я всегда встречала его только в обществе красивых девушек. Фейли смерила Перрина оценивающим взглядом, но быстро отвела глаза. Он кое-как доковылял до фургона Райна, стоявшего рядом с горевшим в центре лагеря костром. Фургон был желтого цвета с красной отделкой. Ободья высоких колес были красными, а их спицы красными и желтыми. Снаружи к бортам ремнями крепились красные и желтые дорожные сундуки. Однако, едва п е р р е н занес ногу на первую ступеньку, деревянные лесенки сзади фургона, как колени у него подогнулись. Айвен и Райн подхватили юношу и почти внесли его в фургон. Ила и Фейли поспешно поднялись следом. Перина уложили на прилаженную к передней стенке фургона койку. Рядом с ней находилась сдвигающаяся вбок дверца, ведущая к сиденью возницы. Фургон и впрямь напоминал маленький домик. На двух крохотных окошках даже висели бледно-розовые занавески. п е р е н лежал навзничь, уставясь в потолок. Лудильщики внутри разукрасили фургон по-своему. Лакированный потолок был небесно-голубым, а стенные шкафы — желтыми и зелеными. Фейлер стегнул его пояс, и, пока ила рылась в одном из шкафов, отложила в сторону топор и колчан. п е р р н казался безучастным ко всему. — Всякого можно застать врасплох, — произнес Айван. — Пусть это послужит тебе уроком, но не принимай случившееся слишком близко к сердцу. Даже Артуру ястребиное крыло случалось проигрывать битвы. «Артур, ястребиное крыло!» Перин попытался рассмеяться, но смех превратился в стон. «Да, я уж точно не Артур, ястребиное крыло!» Ила сердито посмотрела на стража, точнее, на его меч, похоже, вызывавший у нее еще большую неприязнь, чем топор Перина, и подошла к постели с ворохом сложенных тряпиц. Откинув полу рубахи, она взглянула на обломок стрелы и нахмурилась. Боюсь, его нелегко будет удалить. Слишком глубоко засел. — Наконечник зазубренный, — невозмутимо заметил Айван. — т р о л о к и редко используют луки. Но если стреляют, то стрелы у них всегда с зазубринными наконечниками. — Ну-ка, выйди, — решительно заявила Ила, обернувшись к стражу. — И ты, р а й н тоже. Уход за ранеными — не мужское дело. Проверь лучше, поставил ли Моши новое колесо. «Хорошая мысль», — отозвался Райан. «Возможно, завтра мы уже тронемся в путь. В прошлом году нам пришлось поездить», — добавил он, обращаясь к п э р и н у «И легко было. И в Хайриен мотались, и в Галдан возвращались, и в Андор. Да, наверное, завтра тронемся». Когда за ним и а й в а н о м затворилась красная дверь, и л а обеспокоенно повернулась к Фейле. «Если наконечник зазубренный...» — Вряд ли я сумею его извлечь. — Коли другого выхода нет, придется попробовать, но лучше бы отыскать поблизости кого-нибудь более сведущего во врачевании. — В Эммондовом лугу наверняка такой найдется, — ответила Фейли. — Но не опасно ли оставлять обломок до завтра? — Думаю, всяко опаснее вырезать его, не имея опыта. — Пожалуй, дам я ему чего-нибудь, чтобы унять боль, и примочку сделаю, а то вдруг рана загноится. «Эй!» — обратился к женщинам п е р е н сверляя их взглядом. «Вы обо мне случаем не забыли? А то я ведь здесь, говорите, со мной!» Обе обернулись к нему. «Не давай ему шевелиться, Фейли», — заявила Ила. «Языком пусть болтает, но не двигается, а то рану растревожит». «Уж об этом я позабочусь», — заверила ее Фейли. Когда с него стягивали кафтан и рубаху, п е р е н стиснул зубы, чтобы не застонать. Однако раздеть его было необходимо. Он чувствовал себя слабым и податливым, как худшее сварочное железо, готовое согнуться при малейшем усилии. Обломок черного дерева в четыре дюйма длиной торчал над его последним ребром из рваной, покрытой коркой запекшейся крови раны. Потом женщины заставили его опустить голову на подушку, мол, нечего разглядывать рану. Фейли промыла ее, а Ила в с т у п и в с гладкого с е р в г о камня, пожалуй, в стане лудильщиков, только этот предмет и не был выкрашен в яркие цвета, растерла пестиком какие-то травы. С надобьем щедро обмазали рану вокруг стрелы и наложили поверх повязку. — Мы с Райаном сегодня заночуем под фургоном, — сказала Ила, вытирая руки. Бросив на Перина еще один взгляд, она горестно покачала головой. — Когда-то я верила, что в конце концов он обратится на путь листа, — Такой был добрый парнишка. — Путь ли станет для всех? — мягко заметила Фейли, но Ила вновь п о к а ч а л головой. — Для всех! — возразила она, так же мягко, но с легкой грустью. — Жаль только, что не все это понимают. Она вышла, Фейли присела на краешек постели и утерла Перину лоб с л о ж е н н ы й тряпицей. Кажется, он почему-то сильно потел. — Я совершил! — Непростительную ошибку, — пробормотал юноша. — Да что там непростительную? — Это мягко сказано. — Я и слов-то подходящих не подберу. — И нечего подбирать, — решительно перебила его Фейли. — Ты делал то, что считал правильным, то, что было правильным тогда. Я до сих пор в толк не возьму, как это троллоки подобрались к нам сзади. И гаула провели, а уж он-то всегда знает, откуда ждать врага. — Айван прав, Перин, р тебя застали врасплох. Но такое со всяким могло случиться. Зато ты собрал нас всех вместе и вывел из лесу. Перин р покачал головой, отчего боль в боку стала еще сильнее. — Это Айван нас вывел, а я... Я понапрасну погубил двадцать семь человек. С горечью произнес он и попытался приподняться и заглянуть ей в глаза. Некоторые из них... Были моими друзьями, Фейли. И они погибли по моей вине. Фейли взяла его за плечи и насильно уложила обратно. Это далось ей легко. Видать, он в конец обессилел. — Лежи, лежи. Хватит того, что завтра утром придется снова сажать тебя в седло, — твердо сказала она, вглядываясь ему в лицо. — И учти, это ты нас вывел, а не Айван. Ему кажется, ни до кого из нас, кроме тебя, и дела-то не было. если бы не бы ты Здешние парни разбежались бы кто куда и угодили прямо в лапы троллоков. Чужак вроде Айвана не сумел бы собрать и удержать их вместе. Что же до твоих друзей?» Вздохнув, она снова уселась на край постели. «Пэрин, мой отец всегда говорил, что полководец может или думать о живых, или оплакивать мертвых, но никак не то и не другое одновременно». «Но я-то не полководец, Фаили». Я всего-навсего кузнец, взомнивший, что он имеет право, ради справедливого возмездия, рисковать чужими жизнями. Я по-прежнему хочу отомстить, но не желаю, чтобы за мои ошибки расплачивались другие. — Ты думаешь, т р о л о к и уйдут отсюда лишь от того, что ты и счел свои побуждения недостаточно чистыми? Горячность в ее голосе заставила п е р и н а приподнять голову, но девушка бесцеремонно уложила его обратно. От того, что тебя мучают угрызения совести? Они от этого злобы лишатся? Тебе что, т р е б у е т с я более основательные причины, чтобы бить троллоков? з н а ю что еще говорил мой отец? Худшее, что может совершить полководец, — это покинуть доверившихся ему людей. Такое хуже любого поражения. Послышался стук, и в дверь просунулся стройный красивый молодой лудильщик в красно-зеленом полосатом кафтане. Он одарил Фейли очаровательной белозубой улыбкой и лишь потом взглянул на п е р и н а «Дед сказал, что это ты к нам наведался. А э г в и н говорила, что она из этих краев. Вот я и подумал, а вдруг...» Неожиданно он нахмурился, осуждающий, глядя на п е р и н а «Вот оно что! Твои глаза! Вижу, ты все-таки последовал за Илэсом и стал водиться с волками. Я так и думал». «Уверен был, что ты никогда не обратишься на путь листа». Этого малого по имени Айрам, внука Райна Иилы, Перин знал и не слишком жаловал. Улыбался тот совсем как Вилл Алсин. Поэтому он сказал «Уходи, Айрам, я очень устал». «Эгвин с тобой?» «Эгвин, теперь айс седай, Айрам», — прорычал Перин. «Вздумай ты пригласить ее танцевать, она вырвала бы твое сердце единой силой. Уходи». Айром заморгал и поспешно закрыл дверь, с той стороны. Перин р уронил голову на подушку. — Слишком много он улыбается, — пробормотал юноша. — Терпеть не могу таких улыбчивых. Фейли закашлялась, и Перин подозрительно посмотрел на нее. Она кусала нижнюю губу. — Мне что-то в горло попало, — сдавленно пробормотала девушка, поспешно вставая. Глянув на широкую полку в и з н о ж ь е кровати, где Ила оставила свои снадобья, она, стоя к Перину спиной, налила воды из красно-зеленого кувшина в сине-желтую кружку. — Может, выпьешь? Ила оставила тот порошок, который унимает боль. — Он поможет тебе уснуть. — Не хочу я никаких порошков, — буркнул он. — Фейли! — Кто твой отец? Девушка словно окаменела. Лишь через минуту она обернулась к нему... сжимая кружку обеими руками. В ее раскосых глазах ничего нельзя было прочесть. Прошла еще минута, прежде чем она ответила. «Мой отец — лорд Даврам из дома Башар, лорд Башара, Тайра и Сидоны, защитник рубежа запустения, хранитель сердца страны, маршал-генерал королевы Тенобии с а л д е й с к о й и ее дядя». «О, Свет!» а ты вроде бы говорила что он торгует то ли лесом то ли мехами а раз помнится упоминала ледяные перцы я не лгала б у р к н у л а фейли и упавшим голосом добавила просто это была не вся правда во владениях моего отца и лес рубят и м е х а д о бывают и ледяные перцы там есть и еще много чего его управители все это продают а выручка идет ему вот и получается что в каком то смысле — Он торговец. — Что ж ты сразу мне не сказала? — Почему скрывала? Лгала? — Выходит, ты леди. п е р р и н нахмурившись, с укором смотрел на девушку. Такого он никак не ожидал. Он думал, что отец Фейли — мелкий купец, может быть, бывший солдат. Но чтобы он оказался такой важной персоной? — А коли так, почему же ты стала охотницей за рогом и болтаешься по всему свету? Только не говори мне, что этот владетель Башера и всего прочего сам спровадил тебя на поиски приключений. Держа кружку в руке, Фейли снова присела рядом, почему-то не сводя с него глаз. Оба моих старших брата умерли, Перин. Один погиб в бою с троллоками, а другой разбился, упав с коня на охоте. Я стала старшей в семье, и мне пришлось учиться управлять родовыми землями и торговать. В то время как младшие братья изучали воинское искусство, готовясь вести жизнь, полную приключений, я должна была корпеть над щитами. Таков долг старший — зарыться в бумаге и иметь дело с одними управителями. Долг, тоска смертная. А когда отец взял на рубеж запустение Мэдина, а Мэдин двумя годами моложе меня, я не выдержала. Девушек в Саудее не учат владеть мечом, но... Отец п р е д с т а в и л ко мне одного старого солдата, когда-то служившего под его началом. Эрон с удовольствием учил меня обращаться с ножами и драться голыми руками. По-моему, это его забавляло. И вот, когда отец с м э д и н о м уехали, была объявлена великая охота за Рогом, и я сбежала. Оставила матери письмо с объяснениями и сбежала. Успела добраться до и л и а н а и принести клятву охотнице, Взяв т р е п и ц у она вновь оттерла пот с лица п е р и н а Лучше поспи, если сможешь. — Думаю, к тебе следует обращаться не иначе, как леди Башер, или как-то в этом роде. Как же вышло, что такой знатной особе понравился простой кузнец? — Не понравился Перри Найбора. Я его полюбила. Голос ее звучал твердо, а прикосновения при этом были мягкими и нежными. К тому же, сдается мне, ты совсем не простой кузнец. Рука девушки замерла. Кстати, а что имел в виду этот парень, когда сказал, будто ты водишься с волками? И Райан поминал какого-то Илоиса. Перин похолодел. Надо же, а ведь он сам только что упрекал ее вскрытности. Держал бы лучше язык за зубами. Верно говорят. Не м а ш и молотом в попыхах, себе же палец зашибешь. Он тяжело вздохнул. и выложил ей все. Как встретился с и л л о с о м и узнал, что способен разговаривать с волками. Как его глаза изменили цвет, зрение и слух обострились, а нюх стал тонким, как у волка. Рассказал про волчий сон и про то, что с ним может произойти, если он когда-либо утратит человеческое начало. Это очень просто, Фейли. Иногда, особенно во сне, я могу забыть, что я человек, и почувствовать себя... «Волком. Если вовремя не опомниться, можно так и остаться волком, во всяком случае считать себя им. Я могу превратиться в волка в человеческом о б л и ч ь и а от меня, Перрина Айбера, ничего не останется». Перрина молк, ожидая, что Фейли в ужасе отшатнется от него. «Если у тебя и впрямь такой острый слух, — промурлыкала она, как ни в чем не бывало, — придется мне следить за своими словами». «Когда ты неподалеку?» Пэррин схватил ее за руку. «Слышала ты, что я тебе сказал или нет? Фейли, что подумают твои мать и отец? Мало того, что я кузнец, так еще и наполовину волк. А ты леди, свет!» «Я прекрасно слышала каждое твое слово. Отец меня не осудит. Он всегда говорил, что нашу кровь надобно освежить». поскольку ныне башеры не так решительны и суровы, как прежде. Он считает меня не в меру кроткой девицей. Она хищна так, что впору было бы и волчице, улыбнулась Перину. — Матушка та всегда хотела, чтобы я вышла замуж за короля, способного одним ударом меча разрубить троллока надвое. — Твой топор не хуже любого меча. А что до остального? — Надо сказать ей, что ты — волчий король. — Едва ли кто-нибудь решится оспорить твое право на этот трон. — Вообще-то, матушке, хватило бы и того, что ты лихо кромсаешь троллоков, но в качестве короля ты устроишь ее еще больше. — О, Свет! — только и смог п р о х р и п е т ь Перин. Она говорила все это почти серьезно. Если хоть наполовину серьезно и то, пожалуй, встреча с ее родителями будет пострашнее любой схватки с троллоками. — Ну-ка, выпей воды. — сказала Фейли, поднося кружку к его губам. — У тебя в горле пересохло. Глотнув, Перин р скривился. Вода оказалась горькой, значит, подмешала-таки туда снадобье илы. Он хотел отказаться пить, но Фейли попросту влила ему в рот полкружки. Оставалось или проглотить, или захлебнуться. — И почему эти лекарства всегда такие противные? Небось, ж е н щ и н а специально так делают... «Наверняка сами они такую гадость ни за что пить не станут». «Я же сказал, не надо мне этого зелья. б р р п р а в д а «Я, наверное, не расслышала». «Ладно, тебе так или иначе надо поспать». Она погладила его по курчавым волосам. «Спи, мой п е р е н Он хотел возразить, сказать, что все она прекрасно слышала, но язык у него заплетался, слова путались, а глаза закрылись сами собой. Открыть их не было сил. Последним, что он услышал, был ее ласковый шепот. — Спи, мой волчий король.